Глава 14. Герцог Ватах внешне сохранял невозмутимость, но на самом деле с большим интересом наблюдал за тем, как на поверхности токсичные и никому не нужные, но по многим параметрам похожие на Землю планеты, инженеры республики и книжники державы завершают подготовку к испытаниям новой противоорбитальной пушки. На этот раз уже герцогу пришлось прибыть на корабль своих бывших врагов, приняв приглашение генерала-адмирала Грена. Пользоваться для наблюдения техническими средствами вместо конструктов, оперирующих скрытой силой, оказалось несколько непривычно, но Ватах был вынужден признать, что тактическая голограмма и виртуальные экраны ничем им не уступают, и уж точно предстоящие испытания стоили того, чтобы смириться с некоторыми неудобствами. Противорбитальная пушка, установленная на поверхности планеты, могла сыграть в предстоящей войне очень важную роль. Не конкретно этот опытный экземпляр, само собой, а сотни таких же орудий, которые будут собраны на Земле, если испытания окажутся удачными. Проверить работоспособность нового орудия на своей планете граф Белов и его люди по вполне понятным причинам не могли, так что им пришлось поручить это союзникам. Почти все механизмы и конструкты пушки, уже практически готовые совершить первый выстрел по кораблю-мишени на орбите, были изготовлены не на планете аборигенов, а в клановых лабораториях Державы и на заводах Республики. Тем не менее, самые важные детали орудия и снаряда поступили с Земли. Наиболее ценными из них стали накачанные скрытой силой сегменты внешней оболочки снаряда и элементы каркасов, связывающих между собой устройства техногенного происхождения и конструкты, изготовленные книжниками Державы. Именно эти каркасы, позволяющие совмещать ранее несовместимые, и являлись одним из главных секретов графа Белова. Само собой, если не считать саму возможность модифицировать скрытой силой магические инертные предметы. Понять природу этой уникальной способности, внезапно проявившейся у жителей полудикой планеты, пока не удалось, и герцог в очень сомневался, что удастся в будущем. Исследования в этом направлении велись в державе и республике уже полтора века, и никакого внятного результата ученые и книжники добиться не смогли. А вот у бывшего охотника все получилось практически на интуитивном уровне. Его бы изъять с земли и поместить в лабораторию, но о таком в пока мог только мечтать. «Господин командующий, через пять минут орудие будет готово к залпу!» Прервал размышление герцога доклад командира Крейсера генералу-адмиралу Грену. В ответ министр обороны республики лишь молча кивнул, продолжая следить за происходящим на экранах и тактической голограмме. Ватах перевел взгляд с изображения пушки на экран, отображающий висящий на орбите корабль-мишень. Размерами он не впечатлял, но это было сделано специально, чтобы обеспечить ему высокую маневренность хотя бы в первом приближении, сравнимую с той, которую в предыдущих сражениях демонстрировали корабли третьей силы. Несмотря на небольшие габариты, защищена цель была очень серьезна. Ее силовые щиты вполне могли сравниться по характеристикам защиты линкора. Фактически мишень состояла из энергоустановки, мощных двигателей и генераторов силовой защиты. Никакого оружия, кроме плазменных турелей ближней обороны, почти никакой брони. На нее даже сканеры ставить не стали. Все управление планировалось осуществлять дистанционно. «Минутная готовность», — начал отсчет командир крейсера, и мишень на орбите пришла в движение, быстро набрав скорость и начав совершать хаотические маневры. 30 секунд! 10, 5, Выстрел!» Яркий яркий сполох разгонного импульса, раскаленной шпагой, пронзивший насквозь всю толщу атмосферы планеты, Не был похож ни на что, виденное в Атахом ранее. Залпы стационарных противорбитальных конструктов выглядели совершенно иначе. Да и выстрелы орудий главного калибра линкоров республики не производили такого шокирующего впечатления. Все произошло практически мгновенно. На месте корабля-мишени бесшумно распустился яркий огненный шар, быстро рассеившийся в окружающей пустоте. Несмотря на маневры уклонения, цель получила практически прямое попадание. Для ее уничтожения этого оказалось недостаточно, но результат все равно превзошел все ожидания. «Ресурс силовой защиты мишени — 22%, — скороговоркой доложил оператор систем контроля пространства. Удар частично пробил щит. Имеются повреждения маневровых двигателей. Турели ближней обороны полностью выведены из строя. Способность цели к маневрированию существенно снижена. Подлетное время снаряда — сотых секунды. Основная боевая часть поразила цель». Три из четырех разделяющихся сегментов внешней оболочки снаряда сбиты плазменными турелями. Четвертый достиг цели и взорвался, уменьшив ресурс щита цели. Закончить доклад офицер не успел. Противорбитальная пушка совершила второй выстрел, и на этот раз у мишени не было никаких шансов. Вяло маневрирующая цель, более неспособная к активной обороне и почти лишенная щита, исчезла во вспышке взрыва. «Мишень уничтожена». С удовлетворением в голосе произнес генерал-адмирал Грен, разворачиваясь к герцогу Ватаху. «Два выстрела и два прямых попадания. Обратите внимание на подлетное время снаряда, ваша светлость. 46 сотых секунды. Это более чем вдвое меньше, чем показывает на такой дистанции наше лучшее орудие и ваши корабельные боевые конструкции. Находясь на орбите, от такого выстрела практически невозможно уклониться. Действительно, очень впечатляет. Сохраняя невозмутимость, кивнул Ватах. испытавший по поводу увиденного весьма противоречивые чувства. Но знаете, господин министр, мне все меньше нравится, что такая сила оказалась в руках совсем небольшой группы людей, которых ни держава, ни республика, ни даже они обе вместе взятые не могут полностью контролировать. Эта пушка – несомненный успех нашего Союза, но успех тактический, сиюминутный. Однако не стоит забывать, что когда-то эта война закончится, и нам понадобится выстраивать новые отношения с теми, кто ее создал. «Ваше стремление смотреть на много ходов вперед вызывает уважение», чуть помолчав ответил гран «Но, Ваша Светлость, мы сейчас не в той ситуации, чтобы пренебрегать открывшимися перед нами возможностями, даже если они тактические. Пожалуй, в данный момент я бы предпочел решать проблемы по мере их возникновения, тем более что граф Белов совсем не обязательно превратится именно в проблему. В данный момент он и его люди — наши союзники. У нас есть что предложить друг другу». И уверяю вас, и республика, и держава еще долго будут выгодны земле именно как партнеры, а не как соперники, и уж тем более не как враги. Я не говорил о пренебрежении возможностями. На лице герцога появилась едва заметная усмешка. Мы их обязательно используем. Более того, выжмем из сотрудничества с графом Беловым все, что только сможем. Но дальше... Я все же не стал бы надолго откладывать обсуждение этой проблемы. «Слишком уж много негатива накопилось у жителей Земли по отношению к нашим цивилизациям за последние полторы сотни лет. Так что я бы не торопился считать их друзьями. Боюсь, это может стать очень опасным заблуждением. Я обязательно передам ваши слова первому консулу». После небольшой паузы ответил генерал-адмирал Грен. «Надеюсь, ваши соображения по поводу Земли в целом и графа Белова в частности...» Не станут препятствием для участия державы в снабжении наших союзников необходимыми конструктами для создания противорбитальных орудий? Не станут, господин министр. В вопросах тактики мы с вами видим ситуацию совершенно одинаково. Наверху сейчас зима, причем довольно суровая, но на подземных уровнях нашей новой базы это совершенно не ощущается. Не страдают от холодов и наши переселенцы. К сожалению, из Каеновой чаще нам пришлось эвакуировать всех тех, кто правдами и неправдами уже успел сменить свое старое место жительства на мою стремительно строящуюся столицу или окрестные поселки. Вы вероятность того, что по Каеновой чаще будет нанесен удар с орбиты, оценивается нами как очень высокая. А рисковать поверившими мне людьми я не хочу. Полностью сворачивать строительные работы в опустевшем городе мы не стали, чтобы совсем уж не настораживать наблюдателей на орбите. Но людей там уже почти нет. Для переселенцев наша армада ремдронов и инженерных големов уже построила несколько новых поселков в моих новых землях. Причем на наши привычные деревни, даже такие крупные и достаточно зажиточные, как Динина, они совершенно не похожи. Дома со всеми необходимыми коммуникациями, включая электричество, центральное водоснабжение, отопление и, само собой, канализацию, дороги с твердым покрытием, школы, больницы, магазины, административные здания – и подземное убежище для всего населения, рассчитанные на несколько месяцев полной автономности. Конечно, о том, чтобы обеспечить такой уровень жизни и защиты всем жителям Русской империи, речь пока не идет, но для своих людей я ресурсов жалеть не стал, так что переезд на новое место никого не расстроил. И все же обустройство моего графства и превращение его в пример того, как могут жить обычные люди, это сейчас задача далеко не с самым высоким приоритетом. Безусловно, важное, но не имеющее никакого смысла, если мы не сможем защитить Землю от внешнего врага. Поэтому первое и главное – позиционные районы батарей против орбитальных орудий. Вот это строительство развернуто действительно с размахом. И я очень рад тому, что в свое время мы по достоинству оценили таланты Борислава в создании военной инфраструктуры. Он успевает везде. США, Европа, Русская империя, Центральная Азия и даже Китай. Не скажу, что в этих местах нас встретили с распростертыми объятиями, но, посмотрев на летающие боевые машины и шагающие танки, местные элиты благоразумно решили в конфликт не вступать и позволить незваным гостям делать в их утерянных землях все, что они сочтут необходимым. Особенно, если эти гости поделятся с ними частью трофеев, а для высшего руководства построят надежные подземные убежища на случай той самой атаки из космоса, о возможности которой они столь убедительно рассказывают. Вот до южного полушария мы дотянуться не успеваем. Южная Америка, Австралия, центр и юг Африки – все эти территории в нашем плане значатся как вторая очередь освоения. Впрочем, есть большие сомнения, что нам хватит на них времени и ресурсов. Мы с Шелло и Ло и так уже фактически превратились в живые фабрики по производству модифицированных компонентов для орбитальных орудий. А ведь нужно еще поставлять часть наших изделий в республику и державу. На все задачи наше время не растянешь, Так что приходится чем-то жертвовать. Враг и так дал нам своей пассивностью очень большую фору, но я не сомневаюсь, что скоро этот аттракцион неслыханной щедрости закончится. Нам не может вести до бесконечности. Теория вероятности – злая и упрямая штука. И даже если какое-то время она готова терпеть нашу удачу, рано или поздно закон больших чисел обязательно свое возьмет». Сложнейшие перемещения корабля из кадры, призванные помешать гипотетическим нарушителям блокады скрытно проникать с планеты в космос и возвращаться обратно, пока не давали результата. Но искусственный интеллект умел ждать, тем более, что ожидая, он не переставал наблюдать и делать выводы. На поверхности планеты продолжали происходить события, явно координируемые из одного центра. Сканеры не видели чего-то такого, что могло прямо свидетельствовать о вмешательстве извне Но косвенных признаков того, что такое вмешательство имеет место, более чем хватало. Во-первых, в Северном полушарии за очень короткий промежуток времени прекратились все сколько-нибудь значимые военные конфликты. Утихли они вроде бы сами по себе, однако одновременность этих событий вызывала вопросы. Во-первых, резко снизился уровень смертности среди людей, пытавшихся добыть что-то ценное на территориях, занятых оставшимися после вторжения на планету автономными механизмами, и тварями, накачанными темной энергией. Эти создания в целом продолжали вести себя как обычно, но людей убивать почему-то практически перестали. И опять же, именно в северном полушарии это явление проявилось почти повсеместно. Псевдоразум древнего корабля понимал, что для центрального вычислителя и экспертно-аналитического модуля базы эти наблюдения не станут серьезным аргументом, и пока держал их при себе. Тем не менее, для себя он определенные выводы сделал. И прежде всего они заключались в том, что хаотичное метание кораблей его эскадры в околопланетном пространстве имеет смысл продолжить, поскольку блокаду кто-то явно нарушает, причем регулярно, и обнаружение одного из этих нарушителей – это лишь вопрос времени, причем по меркам, которыми он привык оперировать, очень непродолжительного. Искусственный интеллект терпеливо ждал, и его терпение было вознаграждено, причем именно таким образом, как ему и требовалось. Очередная непредсказуемая смена курса одного из его кораблей наконец-то дала результат. Сканеры зафиксировали цель, движущуюся со стороны планеты в направлении открытого космоса. В первый момент никаких подробностей рассмотреть не удалось. Средства маскировки нарушителя оказались настолько эффективными, что даже с небольшой дистанции он выглядел для сканеров лишь размытой тенью. Тем не менее, псевдоразум древнего корабля сразу понял, что чужаку не уйти. Все имеет свою цену. и ресурсы, вложенные в маскировку, заставили создателей этого внутрисистемного корабля пожертвовать остальными его характеристиками, включая скорость и маневренность. Корабли эскадры набросились на нарушителей, как стая хищников на обреченную жертву. Дистанция быстро сокращалась, и сканеры видели все больше подробностей. Ни вооружения, ни силовых щитов корабль не имел. Судя по всему, единственной его функцией была доставка грузов с поверхности планеты державшимся за границами системы эскадром двух цивилизаций. не так давно пытавшихся силой прорвать блокаду. Захватить нарушителя было бы идеальным вариантом, и искусственный интеллект отдал приказ не стрелять, но создатели этого небольшого корабля явно не хотели, чтобы он попал в чужие руки. Поняв, что прорваться шансов нет, вычислитель грузового челнока принял решение о самоликвидации. Взрыв, уничтоживший нарушителя, оказался на удивление сильным, во всяком случае, его вполне хватило для того, чтобы от корабля не осталось ничего достойного тщательного изучения. Тем не менее, древний псевдоразум был вполне удовлетворен достигнутым результатом. Ему требовались доказательства наличия угрозы существованию создателей, и он эти доказательства получил. Жители Дикой Планеты не просто освоили технологии, позволяющие создавать техногенные устройства, способные использовать в своей работе темную энергию. Они научились изготавливать с их помощью изделия военного назначения, уровень которых однозначно представляет опасность, причем уже не потенциальную, а более чем реальную. Упаковав все записи инцидента с нарушителем в сжатый информационный пакет, вычислитель древнего корабля активировал систему дальней гиперсвязи и без промедления отправил доклад на базу. Искусственный интеллект был уверен, что теперь долго ждать ответа ему не придется. И на этот раз он оказался прав. Резкий вопль сигнала боевой тревоги выдергивает нас шелой из постели прямо посреди ночи. Судя по тому, что вокруг еще не дрожит от взрывов земля, нашу базу пока никто атаковать не пытается. Но случилось явно что-то чрезвычайное, иначе такую побудку нам бы никто устраивать не стал. «Всем срочно собраться в зале оперативного управления», — звучит из коммуникатора напряженный голос Ло. «Сегодня ночью должен был прибыть и почти сразу отправиться обратно очередной челнок. И десантницы вместе с топаром не спали, контролируя этот процесс». Противник обнаружил наш грузовой бот после выхода из атмосферы Земли. Ло начинает вводить нас в курс происходящего, не дожидаясь, пока мы доберемся до места. Наши сканеры зафиксировали вспышку как раз там, где должен был находиться челнок. Судя по ее спектру, сработала система самоликвидации. «Все, закончилось спокойное время!» Сдается на общем канале слегка хриплый голос Кана. Похоже, инженер еще толком не успел проснуться. «Ло, что у нас на данный момент с пушками?» спрашивает десантницу. Строительство позиционных районов противокосмической обороны идет непрерывно. Ремдронам и инженерным Големом не нужен сон и не мешает темнота, так что работы ведутся круглосуточно, и количество готовых к бою орудий постоянно меняется. 117 могут стрелять прямо сейчас. После секундной паузы отвечает Ло. Борислав утверждает, что еще 5-6 можно экстренно ввести в строй в течение трех часов. Мало. Полученная информации меня совсем не радует. Впрочем, могло быть и хуже. К тому же мы не знаем, сколько у нас осталось времени. Корабли противника могут начать атаку прямо сейчас, а могут и вообще никак не отреагировать на инцидент с Челноком. Нужно сообщить о случившемся командованию эскадр Державы и Республики. Появляется на общем канале связи Кейргуш. Надеюсь, они успеют прийти нам на помощь, если корабли Третьей Силы начнут наносить удары с орбиты и высадят десант. Не факт, что они вообще могут что-то высадить, возражает полковник Хак. Мы пока ни разу не видели, чтобы их корабли входили в атмосферу Земли, не говоря уже о действиях на ее поверхности. Но отправить сообщение действительно необходимо. Сначала нужно понять, что происходит в ближнем космосе. Отвечаю, входя вместе с Шеллой в зал оперативного управления. На тактической голограмме пока виден только пустой космос с одинокой бледно-оранжевой отметкой места гибели грузового бота. Ло, поднимай и выводи на низкие орбиты зонды и готовь к старту резервный челнок. Только он сможет прорвать блокаду и выйти из зоны помех, чтобы отправить сообщение союзникам. К тому, что рано или поздно один из наших щелноков будет обнаружен, мы готовились заранее. Предсказать точный день и час, когда это произойдет, естественно, было невозможно. Но в том, что это случится, никто не сомневался. Поэтому наши действия спланированы заранее, и теперь нам остается лишь воплощать в жизнь этот план. Правда, лишь до того момента, когда противник предпримет что-то заранее нами не спрогнозированное. Зонды взлетают синхронно. Со связью у нас теперь проблем нет, по крайней мере в северном полушарии. Так что через несколько минут после старта разведчиков тактическая голограмма начинает быстро наполняться отметками кораблей противника. После гибели Челнока они вернулись к прежней тактике перемещения по сложным и непредсказуемым траекториям в зоне высоких орбит. Немедленной реакции врага на попытку прорыва блокады не последовало, и это не может не радовать. «Резервный грузовой бот на орбите!» «Докладывает Кан. Через две минуты он перейдет в автономный режим и приступит к прорыву блокады. Если все пройдет нормально, примерно через час Челнок выйдет из зоны помех и сможет отправить сообщение союзникам. Вероятность, что при этом он будет обнаружен, не поддается точному расчету. Но она довольно высока». «Почему они ничего не предпринимают?» Внимательно глядя на отметки кораблей третьей силы, спрашивает Ло. «Понятно же, что обнаруженный ими бот взлетел с земли». Но отправили бы несколько кораблей в атмосферу, чтобы попытаться найти точку старта или просто просканировать поверхность с короткой дистанции. «Тот, кто принимает такие решения, явно находится не здесь», — отвечает Шелла. «Вот сейчас мы и увидим, насколько оперативно кадра Третьей Силы способна реагировать на внезапное изменения обстановки. Если...» Договорить Шелла не успевает. Картина на тактической голограмме резко меняется. Корабли противника перестают хаотически перемещаться. Они меняют курс, начиная быстро приближаться к Земле, и одновременно с этим дают синхронный залп по целям на ее поверхности. Оба полушария на физической карте Земли, выведенной в отдельное окно голограммы, покрываются оранжевыми отметками попаданий, но наибольшая их концентрация приходится на юг Русской империи. «Крупные города не затронуты», — с разговоркой сообщает Кан, уже озадачивший вычислитель базы анализом попавших под удар объектов. «Позиционные районы противоорбитальных орудий тоже почти не пострадали». Накрыло зоны, где мы в последнее время проявляли наибольшую активность. От Каиновой чаще, похоже, вообще ничего не осталось. Хорошо, что мы оттуда эвакуировали всех, включая Борислава. Змеиный лес тоже неслабо пострадал. Мост. Они зачем-то напрочь несли мост через Днепр, за который мы два раза воевали. Остальные цели — крупные укрепрайоны в утерянных землях. «Это стрельба наугад», — уверенно заявляет Ло. «Они ничего не знают о нашей системе противорбитальной обороны». — Самое время для ответного залпа. — Рано, — устанавливает десантницу. — Они приближаются к планете. Чем ближе подойдут, тем выше будет результативность нашего огня. — И их тоже. — Пушки в любом случае не спрячешь. После первого же залпа их обнаружат и ударят в ответ. А корабли могут маневрировать, и чем они дальше, тем маневры уклонения эффективнее, — поддерживает меня Кан. Главное, чтобы до залпа не обнаружили. — Упорствует Ло. Но по ее тону чувствуется, что наши аргументы она слышит. Противник выходит на низкие орбиты. В голосе топора звучит напряжение. Еще немного, и его сканеры обнаружат наши зонды. Тайкун прав. Дальше тянуть уже нельзя. Залп! Раскаленные спицы разгонных импульсов пронзают атмосферу и в космос модифицированные снаряды. 124 противоорбитальных орудия открывают огонь по приближающимся кораблям третьей силы. «Увы, почти все наши пушки сосредоточены в северном полушарии планеты. В южном их меньше десятка. Мы просто не успели их там построить в нужном количестве. Правда, и противник совершает маневры с намерением стрелять в основном по Евразии и Северной Америке. Так что целей у нас хватает». 93 прямых попадания». Со злым удовлетворением в голосе озвучивает Ло цифры с развернутого передней экрана. «Щиты кораблей противника отразили удар, но досталось им от души». «Ответный залп противника». слегка охрипшим голосом произносит Кан шестьдесят два выстрела пол под ногами ощутимо вздрагивает похоже по ближайшему позиционному району орбитальных орудий не слабо прилетело тридцать восемь пушек потеряно докладывает Ло буквально впиваясь взглядом в свой экран похоже предположение о том что у каждого корабля третьей силы есть лишь одно орудие главного калибра сейчас полностью подтверждается как и то что этим пушкам требуется вполне ощутимое время на перезарядку а еще я вижу что Ло права Попавшим под наш залп кораблям врага действительно не слабо прилетело. Выстрелить в ответ смогли далеко не все. «Беглый огонь!» Отдаю приказ, позволяющий каждому орудию стрелять по готовности, не дожидаясь остальных. Разница в скорости перезарядки одинаковых по конструкции пушек хоть и невелика, но она есть. А нам сейчас нужен максимально возможный темп стрельбы. «Они выпустили фантомы!» Чуть дрогнувшим голосом сообщает топор, когда количество отметок кораблей врага внезапно увеличивается в разы. Стрелять по ним сейчас — это практически переводить снаряды впустую. Однако помогает врагу это лишь на десяток секунд. Продолжающие сближаться с землей корабли одновременно сокращают дистанцию с сетью наших зондов, и в какой-то момент сканеры начинают справляться с идентификацией призраков. Сами зонды пока остаются необнаруженными, и я очень надеюсь, что так будет и дальше. Уцелевшие орудия производят второй выстрел почти одновременно. На этот раз разгонных импульсов ощутимо меньше, чем в первом залпе. Но у нас еще в строю 86 пушек, и бьют они сейчас только по кораблям врага, сумевшим избежать повреждений». Противник смог с помощью фантомов выиграть время и успел перезарядить свои орудия. Так что два залпа, наши корабли третьей силы, практически сливаются в один. «В строю 47 пушек», — сообщает Ло. «У противника первые безвозвратные потери. Уничтожено всего два корабля, но почти все остальные повреждены». Похоже, сражение приближается к кульминации. Мы не знаем, насколько сильно пострадали корабли врага, но даже если достаточно серьезно, их все равно еще слишком много. 125 против 47 наших орудий, позиции которых противнику точно известны. Силовые щиты наших пушек плохо противостоят оружию третьей силы. В лучшем случае они способны отразить один удар, несмотря на все время и силы, потраченные нами на их модификацию. Стоит признать, что не только мы владеем гибридными технологиями, позволяющими сочетать техногенные устройства с применением темной энергии. Враг тоже владеет этим приемом, причем владеет давно, его корабли изначально построены с использованием этого подхода. «Третий залп!» Почти шепотом произносит Шелла, и я чувствую, как ее пальцы смыкаются на моем запястье. Мы опять стреляем почти одновременно, хоть остальные выстрелы слегка размазываются во времени. Особенно это заметно у противника. Похоже, избежать повреждений действительно не удалось ни одному из его кораблей. И эти повреждения даже сильнее, чем мы ожидали. На этот раз из космоса к поверхности протягивается лишь 23 узких полупрозрачных тоннеля, по которым проскакивают светящиеся огни. При этом два из них не попадают в цель. Зато наш залп стирает с тактической голограммы 43 корабля противника. Сейчас все играет против врага. и сократившаяся дистанция, и полученные повреждения, мешающие совершать эффективные маневры уклонения. Впрочем, это еще не означает, что мы победили. У противника в строю еще 82 корабля, а у нас осталось 26 пушек, разбросанных по всему северному полушарию планеты. Четвертый обмен ударами оказывается уже игрой в одни ворота. На 26 наших выстрелов враг отвечает только одним. Главный калибр остальных кораблей противника молчит. Тем не менее, порядевшие кадров третьей силы продолжает с фанатичным упорством сближаться с Землей, несмотря на потери, причем теперь они стремятся как можно быстрее выйти из зоны поражения наших пушек и подойти к планете со стороны южного полушария, где у нас вообще не осталось противоорбитальных орудий. 22 корабля противника входят в атмосферу», — окончательно севшим голосом произносит Кан. «Еще 40 остаются в космосе над южным полушарием». Судя по всему, полученные повреждения не позволяют им маневрировать в воздушной среде. Что с резервным челноком? Он смог передать сигнал кадром союзников? Вспышку самоликвидации наши сканеры не зафиксировали. Значит, блокаду челнок успешно прорвал, — отвечает инженер. Но в его голосе я не слышу уверенности. А вот что с ним стало дальше? Противник до сих пор ставит помехи, так что связи с челноком нет. Если союзники получили сигнал, сколько им понадобится времени, чтобы добраться до земли? смотря где они сейчас находятся. Думаю, от трех до шести часов. Корабли противника, вошедшие в атмосферу, не атакуют укрепрайоны в утерянных землях Южного полушария, прерывает наш делок Топар. Они на небольшой высоте движутся в направлении Евразии и Северной Америки. Похоже, какое-то оружие ближнего действия у них сохранилось, и они собираются применять его с короткой дистанции. «Или высадят десант», — мрачно добавляет Ло. «Вполне разумная тактика», — мрачно отвечает Кан. — Противорбитальные пушки не рассчитаны на стрельбу по низколетящим целям. Они не смогут ничего противопоставить уцелевшим кораблям врага. — Господин командующий, — неожиданно звучит из системы связи голос Борислава, — прошу разрешения применить против кораблей и возможного десанта противника артиллерию и боевую технику подконтрольных мне укреп районов утерянных земель. — В чем смысл? — изгибает бровь Ло. — Между ними и противником непреодолимой технологической пропасть. «Ло, Борислав прав», – аккуратно прерывает десантницу Кейргуш. «Корабли третьей силы серьезно повреждены. Кроме того, наши зонды будут снабжать вычислители старых укрепрайонов данными со своих сканеров. Это, конечно, не уравняет шансы, но может позволить нам продержаться до подхода эскадр республики и державы. Действуй, Борислав!» «Без колебаний разрешаю искусственному интеллекту ввести в бой наше многочисленное, но безнадежно устаревшее техногенно-магическое воинство». Пожалуй, шанс немного задержать врага у него действительно есть. «Если противник доберется сюда, а он вполне способен добраться, можно усилить местные укрепы техникой из отряда непосредственного прикрытия базы», предлагает Шелло. «В нем десятки наземных боевых машин и три глайдера. Все они намного превосходят даже самые современные образцы, имеющиеся в армии их республики и державы». «Будем надеяться, что до этого не дойдет», невесело отвечает полковник Хаг. Но, как вариант последнего шанса, идея выглядит вполне рабочей. Ответ пришел даже быстрее, чем ожидалось. Судя по всему, эксперт на аналитический модуль базы заранее провел все необходимые расчеты, и для принятия окончательного решения ему было необходимо только убедительные доказательства достижения одной из цивилизаций галактики, опасного для создателей уровня развития гибридных технологий. И такое доказательство он получил, что немедленно запустила целую цепь событий, полностью изменивших сложившуюся ситуацию. Центральный вычислитель базы наконец-то получил полную свободу действий в отношении аборигенов планеты, на которой были найдены свидетельства наличия угрожающих создателям технологий. Сразу после этого он отдал конкретный и недвусмысленный приказ кораблям, осуществляющим ее блокаду. Как раз такой приказ, которого ждал псевдоразум древнего корабля, предназначенный командовать эскадрой. Угрозу следовало немедленно устранить путем уничтожения всех ее реальных и потенциальных источников. План атаки был давно готов, так что эскадре оставалось лишь его осуществить. Первое, что следовало сделать, это нанести удар с орбиты по местам наиболее вероятного нахождения самых опасных представителей местной цивилизации, а именно тех, кто имел непосредственное отношение к созданию и применению гибридных технологий. Длительное наблюдение за поверхностью планеты позволило искусственному интеллекту выявить несколько таких районов, и именно по ним пришелся первый залп его кораблей. По всем расчетам получалось, что результатом этого превентивного удара с высокой вероятностью станет либо уничтожение аборигенов, ставших движущей силой создания опасных технологий, либо полная дезорганизация их структуры управления. Однако, как оказалось, расчеты базировались на неверных исходных данных, и эта ошибка стоила эскадре очень дорого. Как в столь сжатые сроки полудикие аборигены смогли создать мощную систему обороны, состоящую из более чем сотни противорвитальных орудий, понять было сложно. Причем их пушки заметно превосходили по характеристикам вооружения кораблей двух других цивилизаций, которые до последнего времени казались намного более развитыми, чем жители этой планеты. Первый же залп с поверхности привел к серьезным повреждениям более чем половины кораблей из кадры настолько серьезным, что они больше не могли использовать свои главные орудия, Его собственный корабль избежал попаданий, но искусственный интеллект понимал, что теперь противник перенесет огонь на цели, полностью сохранившие боеспособность. Выполняя его приказ, эскадра задействовала генераторы фантомов. Это должно было помочь, но не помогло. Вернее, какой-то эффект был достигнут, однако надолго его не хватило. Дальнейший обмен ударами с противоорбитальной обороной аборигенов привел к крайне негативным последствиям. Эскадра прорвалась к планете, но понесла неприемлемые потери. Продолжить бой в атмосфере могли лишь 22 корабля. Остальные были вынуждены остаться в космосе, получив слишком сильные повреждения. Увы, в их числе оказался и его корабль, так что руководить дальнейшим ходом сражения искусственному интеллекту пришлось, находясь вдали от основных событий. Несмотря на потери, возможность выполнить полученный приказ у эскадры все еще оставалась. Система обороны планеты была почти уничтожена. 25 сохранивших боеспособность противоорбитальных орудий находились в разных точках северного полушария планеты и уже не могли ничего сделать против прорвавшихся к поверхности кораблей, а над южным полушарием остатки эскадры вообще могли чувствовать себя совершенно спокойно. Здесь у аборигенов даже в начале атаки было очень мало пушек, а теперь не осталось ни одной. Похоже, они просто не успели достроить свою систему обороны. Если бы псевдоразуму, руководившему эскадрой, заранее был известен весь расклад сил, Он бы организовал атаку совершенно иначе, выйдя к планете со стороны Южного полюса. Тогда у его противников не осталось бы никаких шансов. Но он ничего не знал о противорбитальных орудиях и сосредоточил корабли для первого залпа как раз там, где их оказалось больше всего. Исходя из имевшихся у него данных, это решение выглядело логичным, однако при проверке на практике оказалось губительным. Впрочем, шанс ликвидировать угрозу еще оставался, и шанс неплохой. Над южным полушарием поврежденные, но сохранившие способность сражаться корабли эскадры, ожидаемо не встретили никакого сопротивления. Взяло копошащиеся в разных точках на поверхности механизмы и големы, оставшиеся здесь после уже достаточно давней войны, их просто не видели. К тому же над сушей корабли почти не пролетали. Они разделились на две группы. Большая часть отправилась к самому крупному континенту планеты, а меньшая еще к одному, тоже расположенному в северном полушарии. и отделенному от Первого океанами. Чем севернее продвигались 22 корабля, тем сильнее им приходилось прижиматься к поверхности, чтобы с гарантией не попасть под удары уцелевших противоорбитальных орудий. Впрочем, похоже, аборигены очень торопились, создавая эти пушки, и режимы стрельбы по целям в плотных слоях атмосферы в их конструкцию не заложили. Тем не менее, рисковать и проверять это на немногочисленных уцелевших боевых единицах искусственный интеллект не собирался. От старых укрепрайонов двух цивилизаций, воевавших здесь друг с другом полтора века назад, псевдоразум древнего корабля никаких агрессивных действий не ожидал. Однако стоило двум группам, сформированным из остатков эскадры, пересечь береговые линии и немного пролететь вглубь северных континентов, как их сканеры начали фиксировать многочисленные старты зенитных ракет, плотный огонь примитивных автоматических пушек и выбросы темной энергии, облеченные в различные формы. На перехват его кораблям из дряхлых укрепрайонов поднимались десятки небольших летающих механизмов и псевдоживых созданий, чье существование и активность обеспечивались одной лишь структурированной темной энергией. Все они были медленными и плохо защищенными, но их оказалось достаточно много, чтобы создать поврежденным в бою кораблям из кадры определенные проблемы. Искусственный интеллект приказал вновь выпустить фантомы, но они опять не сработали. Слабые сканеры укрепрайонов явно не могли отличить их от настоящих целей, но, похоже, старые роботы и големы получали внешние цели-указания. Во всяком случае, на призраки кораблей они не обратили почти никакого внимания, лишь слегка дернувшись на курсе при их появлении и быстро вернувшись к прежним траекториям перехвата. Кораблям из эскадры не осталось ничего, кроме как их уничтожать, одновременно частично сжигая... а частично принимая на силовые щиты, летящие из укрепрайонов ракеты, снаряды, стабилизированные плазменные сгустки и прочие порождения темной энергии, вроде сверхплотных ледяных копий и раскаленных газовых струй, сжатых почти до плотности металла. Щиты справлялись, но постепенно теряли ресурс, оставшийся в накопителях, а энергетические установки не успевали его вовремя восполнять, особенно с учетом того, что не у всех кораблей они могли выдавать полную мощность. Древний искусственный интеллект понимал, что проигрывает. Он не знал, где искать центр, из которого координируется сопротивление аборигенов, а на то, чтобы просканировать все северные полушарии с малых высот. У него просто не хватит времени. Бесконечные атаки с Земли выжмут до сухо энергию щитов, а подняться выше нельзя из-за уцелевших противоорбитальных орудий аборигенов. Ему требовалось срочно найти решение, и он его нашел. Сохранившие боеспособность корабли нанесут удары по крупным городам. С военной точки зрения смысла в этом нет, но те, кто руководит обороной планеты – биологически разумные существа. А у таких созданий есть множество слабых мест, и одно из них – это стремление предотвратить массовую гибель себе подобных. Они не смогут безучастно наблюдать, как умирают сотни тысяч особей их вида и неизбежно себя выдадут попыткой их спасти. Приняв решение, искусственный интеллект отдал новый приказ, и обе группы его кораблей резко изменили курс.